Глава восьмая. Диана Челтным, 1921 год. Когда мне предъявили обвинение, мой мир раскололся словно под ударом топора. Меня расспрашивали о пожаре. В тот день собиралась гроза. Я уснула в летнем домике в глубине сада. уж не знаю, какое лекарство дал мне наш доктор Роджер, муж Симоны, но оно оказалось сильным, и я уснула. Должно быть, я случайно опрокинула масляную лампу как понятия не имею. Но помню, я проснулась и, ощущая сонливость, уснула опять. Может, прежде чем снова лечь, я вставала? Может, я тогда прокинула лампу? Не помню. Зато я хорошо помню дым и то, как Дуглас вытаскивал меня наружу. Потом мне говорили, что он успел вовремя. После этого Симона сидела со мной. Пожар случился по моей вине. Я, Полиция убеждена, что я намеренно подожгла летний домик, дабы скрыть мёртвое тело моей несчастной малышки. До этого полицейские, конечно же, обыскали домик, но полы не вскрывали. Постройка сгорела дотла, и искать что-либо на пепелище было бесполезно. Мне без конца задавали одни и те же вопросы. Замечали ли вы нечто странное в тот день, когда, по вашим словам, вы обнаружили, что коляска пуста? Допытывался остроглазый лысый полицейский. Я покачала головой, я уже говорила вам, что нет. Я смотрела в его глаза, безуспешно надеясь найти там хотя бы каплю сострадания, но видела лишь заученное бесстрастие, за которым он маскировал свои истинные мысли обо мне. Меня трясло, словно и не стоял жаркий день. Как я не старалась сдерживаться, всплеск гнева заставил меня вскочить на ноги. «Почему вы не ищете похитителя моей малышки? Почему не оставляете меня в покое?» Он протянул руку, словно намереваясь силой усадить меня на стул. Я вздрогнула, и это его остановило. "Будет вам, миссис Хеттон. Диана, я уже говорил вам, что столь враждебное отношение не поможет вашему делу. Пожалуйста, сядьте". "Делу?" шёпотом переспросила я. "На меня заведено дело?" "Вы меня обвиняете? Пока вы просто помогаете нам в расследовании". Давайте вернёмся к дню исчезновения младенца. Может, у вас возникало ощущение, будто что-то идёт не так? В тот день вы ведь тоже были в летнем домике и коляска находилась в поле вашего зрения. А вы постоянно следили за своим ребёнком так? И вы всерьёз утверждаете, что ничего не слышали и не видели? Я покачала головой. Допрос утомил меня до отупения. Он продолжался весь день, круг за кругом в котором часу вы вышли в сад, как долго младенец оставался один, кого вы видели в саду, почему сразу же не позвали на помощь? Берегись тьмы, сокрытой внутри разума». Эта мысль так громко звучала у меня внутри, что в какой-то момент я почти не сомневалась, что произнесла ее вслух. Полицейский смотрел на меня с лицемерной улыбкой, когда улыбаются только губы, а глаза остаются серьезными и холодными. «Миссис Хэттон». «Соблаговолить и ответить вот на какой вопрос». Он скрестил руки на груди. Улыбка исчезла. Теперь он смотрел на меня с неприязнью. «Что вы скажете о трениях в вашем супружестве, появившихся еще до происшествия?» Я не осмеливалась смотреть ему в глаза. Прежде я думала, что у меня есть все. Чудесный дом в Рангу, незаботливый муж, еще один дом в Англии, где прошло мое детство, а также сад которым я неутомимо занималась день за днём. Я не знала никаких проблем в нашем супружестве, за исключением одной, весьма крупной, о которой не собиралась рассказывать полицейскому. Миссис Хеттон. Что? Вы любите своего мужа? Моё молчание затянулось. Должно быть, слуги рассказали ему, что с самого рождения Ливиры я вела себя довольно странно. Здесь память меня подводит. Насколько знаю, я настолько сильно любила свою дочь, что боялась, как бы сердце не разорвалось от любви, и в то же время мне было не унять её беспрерывный плач. Все попытки успокоить малышку оказывались безрезультатными. Это сказалось на моём самообладании. Я сама постоянно плакала, меня донимал сильный стыд, и я часто пряталась в летнем домике. Что же касается исчезновения Эльвиры, не знаю. Как это случилось?